Однако ему посчастливилось сочетать в своем характере терпение и упорство. Душой и телом он напоминал ползучее растение, отличаясь уступчивостью и твердостью. Даже сгибаясь под гнетом обстоятельств, он никогда не был сломлен, и, уклоняясь от малейшего удара, он делал рывок, выпрямлялся и снова гордо шествовал с высоко поднятой головой. Было бы безумием вступить в открытую борьбу с этим соперником, ведь Боунс, подобно пылкому Ахиллесу, был не из тех, кто позволит кому-нибудь вторгаться в свои любовные дела. Поэтому и начал действовать в тихой и вкрадчивой манере. Пользуясь своим положением учителя пения, он стал часто навещать свою ученицу. Дело не в том, что он опасался назойливого вмешательства родителей своей избранницы, которая так часто становится препятствием на тропе любви, Балтвам Тассель отличался душевностью и терпением. Конечно, он любил дочь даже больше, чем свою курительную трубку, и, будучи разумным человеком и хорошим отцом, он позволял ей всегда поступать так, как ей хотелось. У его жены, маленькой дымовитой женщины, было достаточно дел по хозяйству и на птичники. Ведь не зря она так мудро рассуждала. Утки и гуси — глупые существа, и о них надо заботиться» а девушки могут сами о себе подумать. Когда эта энергичная дама сновала по дому или сидела в углу веранды за прялкой, добропорядочный балт курил свою вечернюю трубку или следил за крошечным деревянным воином, подвешенным к верхушке амбара. Вооружившись двумя мечами по одному в каждой руке, он смело сражался с ветром. Тем временем икабот ухаживал за их дочерью, сидя с ней у родника под огромным вязом или он отправлялся с ней на прогулку в сумеречный час, когда влюбленные особенно романтичны и склонны к излиянию чувств. Я должен признаться, что не знаю, как завоевывать женские сердца. Для меня они всегда были исполнены тайны, и я всегда относился к ним с обожанием.